имелось манера повсюду разбрасывать и рассовывать мелкие деньги. А мелкими деньгами он считал тогда не только монету, сдач которыми и не брал никогда, а банкноты. В десять, пятьдесят, или даже пятьсот рублей. Вот ведь была жизнь. И до сих пор отголоски этой привычки жить широко неплохо его вручали. То там, то здесь нет-нет, да и находилось несколько купюр, благодаря которому он пока хотя бы не голодал. Но, разумеется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 Но сегодня он, сам не знаю, почему, решил воспользоваться лифтом. Лифта долго не было, но, наконец, он со скрипом пришел на его этаж. И когда двери кабины раскрылись, Андрей сразу увидел что-то на полу. Он показал, что это какое-то оранжево-красное пятно. он наклонился посмотреть и, не веря собственным глазам, подобрал две сложные пола пятитысячные купюры, видимо, выпавшие у кого-то из кошелька или кармана. Только сейчас у него вдруг точно ведро холодной воды на голову обрушились воспоминания о вчерашней вечере. До этого он, занятый насущными проблемами, как-то ухитрился все утро не думать о женщине, называвшей себя и о странном обещании, что до полудня у него появится десять тысяч рублей. Что-то вроде бы она у него купила, но он не мог вспомнить что. Мало ли что люди говорят один другом. А теперь ее слова вспомнились необычайно ярко.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 Никаких качели в его жизни никогда не было, в этом он твердо уверен. Никогда даже в детстве он не качался на качелях, видимо. У него слабый вестибулярный аппарат. От монотонного раскачивания него всегда мутит. Да и бог с ними и с качелями-то. С этой ненормальной. Сейчас для него важен другой, он неожиданно разбогател. Конечно, совсем недавно для него подобная сумма казалась сущим пустяковым мелочевкой, случайно завалявшейся в ширке. Но теперь времена изменились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 Но вовремя остановился, осознав, что столь счастливо попавший в его руки деньги не стоит выбрасывать на ветер и тратить на блавство, как поражала спокойная бабушка. Кто знает, когда в следующий раз ему будут какие-то финансовые поступления. Может случиться, что не очень скоро, а потому вместо дорогого виски, который ему еще отпускают в том баре в долг, лучше купить побольше еды, особенно такой, которая может долго храниться.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 Вернувшись домой с набитыми битком пакетами, он распихал трофеи по полкам холодильника и залюбовался результатом. Давно в его доме не было такого изобилия. Теперь какое-то время можно не беспокоиться. Он разыскал мобильный, который уж смея свалялся выключенным, позвонил Даше. Ты прозвучал в трубке ее счастливый голос. Сколько лет они уже встречались, она все еще радовалась каждому его звонку, каждому их свиданию. Так в самом начале отношений вот здорово я хотела сама тебе вечером звонить как там андрюша я хорошо бодро заверил он казался в этом почти честен действительно впервые за последние много дней у него было не так муторно на душе соскучился захотел тебя увидеть ты не да сегодня свободно как весенний ветер процитировала Дашка в это известное произведение хочешь приеду к тебе после работы давай лучше я к тебе возразил на то мне уже осточертел вид собственной квартиры — Скоро выйти от него начну. Живут, как одинокий волк в логове. — Конечно, приезжай! — сразу же оживилась Даша. — У меня курица жареная есть, я твой любимый салат приготовлю. — Ну, отлично. Я привезу вина, устроим пир. — Вино, изумилась Даша? Откуда? — Да так, — довольно усмехнулся Андрей. — Пара копеек тут на меня с него свалился. — Приеду, расскажу. Может, ты разберешься. — Тогда дома будешь. — Могу сегодня уйти пораньше, все равно клиентов нет. — Давай договоримся на восемь.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 Слушай, дрон, раз уж пошла такая пьянка, приезжай в выходные к нам, да хоть в это воскресенье, Катька, рад будет тебя видеть. Воскресенье, говоришь, интересно, когда у него перестанет екать сердце при упоминании Катиновыми. Пока ничего обещать не могу точно, еще не знаю своих планов, но попробую выбраться. Разговоры с другом детства и предстоящие встречи с ним, тем более с Катей, окончательно привели его отличное настроение.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 В их художественной школе появилась новенькая. тоненькая, как стебелек травы девочка, с прямыми и темными, почти черными волосами, прекрасными серыми глазами, в которых пряталась какая-то загадочная печаль, и удивительность светлой брюнетки белорозовой кожи. Тогда, увидев ее, он тотчас позабыла о тюрьморте, с восковыми яблоками, которые они рисовали, забыла во всем, а все глаза уставилась на нее. Какая красивая! Восхищенно шепнул он кости. Просто с ума сойти. Это-то! скептически хмыкнул Костя, с тем циническим выражением лица прожженного знака женского пола, какое бывает только у подростков. Парни по уж понимают, насколько подобное выражение смешно. — Да ну, на мой вкус, так себе ничего особенного. Ни спереди, ни сзади, подержаться не за что. — Конечно, — он тогда покривил душой, ради позы бывалого знака женщин. катюш и в том возрасте была очень хороша, красиво. Тем, как выразилась позже их пожилая учительница, вымирающим видом красоты, какой часто встречается на болотных старых мастеров и на старинных черно-белых фотографиях, но кое редко можно видеть в наши дни. На незаурядную внешность новенько обратили внимание даже девчонки. Обычные женщины в вопросе чужой привлекательности крайне ревнивы. Еще Гоголь подметил, что они скорее с чертом поцелуют, чем признают другую красивее себя. Но, видимо, учениц их художественной школы, чувств прекрасно, было развито сильнее, чем заурядная бабская зависть. И тогда Андрей тихонько сказал, что новенько похожа на царенную лебедь в рубль. Девочки дружно с ним согласились и с тех пор именно так назвали новую учениц. Это прозвище прочно прилепилось к Кате в художественной школе. Еще долго думая о Андрей так называл ее про себя — царевна лебедь настолько сказочно прекрасный, неземной, возвышенный и загадочный казался она ему. Он влюбился в нее с первого взгляда, петком вздыхала Катя весь год до окончания восьмого класса. Чался каждый раз в художественную школу, как на праздник, боясь опоздать, бывает даже побегать Если вдруг Катя пропускала занятия, а подобное случалось не так уж и редко, жизнь сразу окрашивалась для Андрея самыми мрачными красками. Но если она приходила, то.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 Однако при этом подойти к ней, с ней заговорить и уж, тем более проводить ее домой или пригласить куда-нибудь в кино, в кафе или просто погулять, Андрей никак не мог решиться. Общались они только в компании. Кости и подшучивал над ним, и советовал, подстрекал, все было напрасно. Андрей и мысль не мог допустить, что такая красавица, как Катя, заинтересуется им, и, слазиться, даже выслушать его, не говоря уж о большем. А отказа он боялся, как огня. Ему казалось, что он. Его просто не переживет, сердце разорвется от страданий. Вот он держал в тайне свою любовь, скрывал ее настолько старательно, что Кать, как ему казалось, и не догадывался о ней. Впрочем, позже выяснилось, что он ошибался, но это было уже потом. А тогда наступило лето, ставшее первой важной вехой в его судьбе. Он сделал свой выбор, не пошел в девятый класс, а ушел из школы и подал документы в пищевой техникум. Начался новый абсолютно не похоже на школьный период жизни. Во время вступительных экзаменов он сделал с объектом живейшего интереса будущих сокурсниц. Каждый раз после того, как объявляли оценки, девчонки на берегой приглашали его отметить очередную победу, или в кафе, или чаще всего у кого-нибудь дома, благо у многих родителей как раз уезжали на дачу. Но, несмотря на все гулянки, поступить в техникум Андрею удалось, и это вышло на удивление легко. То ли он неплохо подготовился, то ли, что, скорее всего, преподаватели оказались более снисходительны к бедруенту парня. А дальше, когда он стал студентом, тут его все закрутилось и завертелось. Андрей, как вырился Костя попал в малинник, оказавшийся единственным юношей в группе. Можно себе представить, что творится, когда на два десятка девчонок разной степени привлекательности приходится один парень, да еще и симпатичный, и не глупый при деньгах а во многих других группах и на их курсе, и на старших вовсе не было ребят. Конечно, Андрей Шиловаев оказался в центре внимания всего техникума, и, больше называется, на расхват, Его выбрали старостой группы. Самые красивые и бойкие девчонки со всех курсов стайком велись вокруг него, на перебой кокетничали, делали недвусмысленные намеки. Разумеется, Андрей не устоял.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 Благие намерения Андрея продолжать заниматься в художественной школе во время учебы в техникуме, разумеется, вскоре пошли прахом. В сентябре он пару раз заглянул на занятия, а так за тем, чтобы узнать, что Катя еще не вернулся в Москву, ее родители увезли в Анапу на бархатный сезон. Больше Андрюха в художке не появлялся, все некогда было. Учеба, практика, подработка, бурная личная жизнь. Но Катю он не забыл постоянно думал о ней, хотя за три года они ни разу не встретились. А потом вдруг случилось невероятное. Позвонил Кости, и сообщил, что девчонки из художки решили отметить годовщину ее окончания. Послезавтра все собираются у Катьки Черешневой. допросил пригласить Андрея, хотел увидеть его тоже. — Что, так и сказала? — ошарашенно переспросил он. Ну уж я не знаю, как он там сказал, — заржал Кость. Я с ней не говорил, мне Людка Малафеева звонила ее подружка. Помнишь, сисястый такая, Людка, передала так. С того летнего вечера в большой Катиной квартире в старом доме с высоченными потолками все у них и началось. Вечеринка, не состоявшись с художников, выяснилось, что никто из ребят и девушек не стал учиться дальше рисования. Все выбрали другие специальности. Ничуть не отминала тусовки с однокашницами Андрея по технику. Там всегда много пили, топтались, обжимались под музыку, да по углам в густом табачном дыму. А здесь из спиртного пять бутылок вина на восемнадцать человек. Кто еще осталось? а развлечение философские споры и бардовские песни под гитару. Многочисленных курильщиков выглядели на балкон. И Андрей никогда не курил из-за его больного сердца. Даже в армию не призвали. На балкон тоже вышел подышать воздухом.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 Помнилось только, что он тогда держался намного увереннее, чем три года назад. Вместо робкого влюбленного недоросли теперь занял почти взрослый восемнадцатилетний парень, твердый, стоящий на ногах, избалованный успехом у девушек, к тому же самостоятельно зарабатывающий и зарабатывающий неплохо. И вот только чувства его Кате, которая за это время стала еще красивее, еще больше стала упоминать царевну лебедь, оставались прежними. Однако он хорошо владел собой. Когда просил номер ее телефона, ничем не выдал своего волнения и страха перед отказом. Чего-то уже постыдного, липкого, мальчишеского страха, как в детстве. Но Катя сама вырвала из тетради на пружинке страницы и протянула ему вместе с ручкой, чтобы он записал номер. Они встречались больше года, шестнадцать месяцев без нескольких дней. Первое время Андрей мысль не допускал, что Катю можно обнять, не говоря уже о большем. Она ему казалась воплощением чистоты, ни одна капля грязных помыслов не смела упасть на ее светлый образ. Потом ситуация изменилась. Андрей решился признаться в любви и с изумлением, восторгом услышал, что тоже любим. Они поцеловались первый раз, а вскоре заговорили о свадьбе. Андрею подобное развитие событий казалось тогда пределом мечтаний и смелых фантазий. Ничего лучше он желать не мог. Было очень хорошо сказать. Никогда еще ни с одной девушкой до нее не было так хорошо, до и после тоже. С Катей всегда было интересно поговорить, обсудить книгу или фильм, просуждать о таких вещах, мысли о которых без нее как не приходили ему в голову. Например, что, что такое прогресс, или что такое зло, или благо, или существует ли судьба, высшее предназначение каждого человека. А его идеи, что вещи, как и люди, живут собственной жизнью, которые Андрей поделился с Катей, то очень понравились.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 еще хранить невинность до свадьбы. Андрей так любил ее, что был готов мириться и с этим, однако, признаться, давалось ему совсем нелегко. Сначала он мужественно терпел, но потом молодой организм взял свое, тем более что соблазна вокруг было хоть отбавляй. Некоторые официантки из их ресторанов были совсем против закрутить с ним интрижку, да и бывшие подружки не забывали. Андрей уговаривал себя, что ничего страшного там нет, он ведь любит только свою невесту, но так, как выяснилось, думал иначе. Все рухнуло после истории с Надькой, бывшей сокурсницей Андрея, бойкой и деваха, и родом из подмосковного Лыткарина. Надька еще в техникуме положил на Андрея глаз, бегала за ним и раскручивала на секс при каждом удобном случае. Он не особенно нравился, но уж больно она была настойчива, проще, как выражаясь в таких случаях. Кости трахнуть, чем объяснить, что не хочешь. Не стала Натька от Андрея после окончания учебы, а когда узнала, что он собирается жениться, выкинула такой фортель, затащил его в постель и вскоре била, что беременна. Добро бы сказал об этом ему одному. Нет. Она встретилась с Катей, поставила ее в известность, так, мол, и так, подруга, жду ребенка от твоего жениха, буду рожать, делать здоровье не позволяет. И тут-то Андрей совершил ошибку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 Что ты такое говоришь, Катя? Никого у меня нет и быть не может, я люблю только тебя. Что ему стоило признаться? Рассказал бы все как есть, объяснил бы, что не испытывает ради никаких чувств, и что близость с ней лишь зов плоти вследствие длительного сдержания. Катя была умна, возможно, поняла бы его, и все сложилось по-другому. Но обиделась бы на какое-то время, а потом просила. Но Андрей смолодушничал. Тогда он еще не знал, что такие женщины, как у невеста, могут в конце концов простить измену, но никогда предательство. Больше они с Катей не виделись. А довольная Надька не отходила от Андрея, строила грандиозный план на совместное будущее. От обида на Катю Андрей позволил Наде отвезти себя в ЗАГС, подать заявление, сыграть по-деревенски шумную и пьяную свадьбу. Надька приехала к нему в эту самую квартиру на маршала Жукова, а не через здесь вдруг позвонила, откуда ты издалека, и прокричала с какой помехи, что ее прямо с работы отвезли в больницу, выкидыш. — Надь, я сейчас к тебе приеду, — заволновался он. — Ты где, в какой больнице? — Что, что, я тебя не слышу. Когда связь прервалась, Андрей озарила. — просто развели, как плохо. Никакой беременности у Надьки не было в помине, но поезд ушел, и штамп в паспорте уже стоял. Сначала он твердо решил, что расстанется с Надей, Но, когда та через несколько ней вернулась домой с несчастным видом, махнула на нее рукой. Кать все равно не вернуть, а Натька была ему очень удобна. Мама к тому времени уж умерла, он жил один, начал активно заниматься бизнесом, вернее, тем, что называется, бизнесом в 90-е. На быт не оставалось ни времени, ни сил. А Надька поддерживала квартиру в чистоте, неплохо готовила и устраивала его в постель. Верность ей, Андрюха, разумеется, не хранил. В его жизни по-прежнему было много женщин, которые интересовались им и сами активно старались сблизиться. Андреем не отказывал, но настоящих чувств ни одной из них так и не испытал. Как он ни старался, но забыть царевну лебедь у него не получалось. А старался он изо всех сил, особенно когда на него точно гром среди ясного неба свалилась новость, Катя выходит замуж за Костю Панова.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 Та была и моложе, и гораздо красивее, и выглядела эффектно и представительно, в отличие от простушки Наки, совсем обабившейся в браке. С такой женой, как Кристина, успешному бизнесмену, к уверенно становился Андрей, по крайней мере, не стыдно было появиться на людях. Второй его брак продлился гораздо дольше первого, целых одиннадцать лет, но также не был счастлив. По сути, каждый из супругов жил своей жизнью, менее всего интересовался второй половиной.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 то какой-то бизнес, который прогорал, еще не успев начаться. И одно время она захотела стать певицей и вбухала кучу средств, естественно, из кармана мужа в рекламу, покупку песен, обработку того фальшивого писка, который нас с гордостью называла «моё творчество». В результате всех этих весьма затратных усилий вышел диск, который настолько никого не заинтересовал, что покупатели отказывались брать его даже в нагрузку. Тогда Акулина решила сделаться писательницей.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 А не задолго до кризиса, когда Костя удалось получить очень выгодный заказ, и их дела резко улучшились. Счастливой их семье, похоже, не было. Во всяком случае, Костян погуливал от жены, пользуясь родительской квартирой Андрея. Становятся все старше, друзья стали общаться реже, но относились друг к другу тепло. Андрей до сих пор считал Костю своим лучшим и, возможно, единственным настоящим другом, одним из немногих, кто остался рядом с ним в трудную минуту. Что касается женщин, они сами собой испарились. Кому нужен банкрот-неудачник? Осталась одна Даша. Она любила его и продолжала о нем заботиться. Андрей сейчас старался и с ней видеться реже. Ему, привыкшему жить победителем, хозяином жизни, была неприятна, если что, Даша его жалеет. «Приехали!» — голос водителя вывел Андрей из задумчивости. «Вот он, дом двадцать семь». «Ага, спасибо!» — ушинальненько Андрей. Расплатился, вышел из машины, неловко перехватив в руках букет Дашкиных любимых тюльпанов, пошел к подъезду. В лифте, так похожем на тот, что был в его доме, впрочем, лифты в Москве почти все одинаковые, ему вдруг вспомнились найденные утром деньги по ассоциации загадочной женщины. Старьевщица покупает воспоминания, но многие очень важные моменты жизни почему-то не запоминаются. Интересно, какие воспоминания ей нужны, она ведь не всякие покупает. У него мелькнула мысль рассказать о стоевщице Дашке и послушать, что она скажет. Но Андрей отогнал эту мысль. Чего доброго Дашка ищеши, что он допился до галлюцинаций. Только этого и еще не хватало.